Когда лодка пристала к песчаной отмели, Джугуй и Линчун вышли на берег. Один из разбойников взвалил на себя вещи и оружие Линчуна и вместе с новоприбывшими отправился в крепость, остальные же отвели лодку обратно в заводь. Выйдя из лодки и оглянувшись, Линчун увидел вокруг огромные в несколько обхватов деревья. Впереди, на небольшом холме, стоял павильон. На одном из поворотов дороги появился разбойничий стан. Перед воротами было сложено всевозможное оружие, мечи, кинжалы, ружья, алебарды, копья, дротики, самострелы. Повсюду валялись куски дерева, и камни для сбрасывания на врага. Разбойники прошли вперед доложить о прибытии гостей. Когда прибывшие вошли, то увидели, что по обеим сторонам узкого прохода выстроилась охрана с флагами в руках. Гости миновали еще двое крепостных ворот, и только тогда подошли к главному входу лагеря. Линчун заметил, что все ворота усиленно охраняются. Вокруг лагеря высились громады гор, а между ними находилась гладкая как зеркало площадка, примерно в 500 квадратных джанов. В этом горном ущелье помещались главные ворота разбойничьего стана. По обеим их сторонам были расположены караульные помещения джугуй провел линчуна в парадное помещение в центре на кресле восседал человек это и был главный предводитель разбойников ван лунь по бокам также в креслах восседали второй предводитель Ду яь и третий предводитель сун вань джугуй и линчун выступили вперед поклонившись и произнесли при этом обычное приветствие. Стоя рядом с линчуном Джугой обратился к предводителю со следующими словами. «Этот человек — наставник 800-тысячного войска восточной столицы. Зовут его линчун по прозвищу Барсоголовый. По навету командующего Гао Цю, Его приговорили к ссылке в Цанчжоу. Там его обвинили в поджоге военных складов. Лин Чун убил трех человек. После этого ему удалось укрыться в усадьбе господина Чай Цзиня, который относится к нему с большим уважением. Он написал ему рекомендательное письмо и направил сюда. Лин Чун достал из-за пазухи письмо, и почтительно передал Ван Луню. Последний вскрыл письмо, прочитал его, пригласил линчуна сесть в четвертое кресло, а Джугуй занял пятое. Затем Ван Лунь приказал прислуживающим разбойникам принести вина. После того, как выпили по три чашки, Ван Лунь спросил гостя. — Как здоровье господина чай Чайдзиня? — Он часто выезжает в поле и наслаждается охотой, — ответил линчун Чун. Ван Лунь задал гостю еще несколько вопросов, а затем подумал. — Я всего лишь неудавшийся ученый. Когда мне не повезло на экзаменах, мы отправились сюда вместе с Ду и занялись разбоем. Позднее к нам присоединился Сун-Вань, и мы собрали шайку разбойников. Однако я не могу похвастаться своими способностями руководителями. Что же касается Ду-Тяня и Сун-Ваня, то и они в военном деле мало смыслят. И вот сегодня к нам неожиданно прибыл этот человек, наставник дворцового войска и, несомненно, большой знаток военного дела. Где уж нам тягаться с ним? Он, конечно, заткнет всех нас за пояс и станет нами командовать. Поэтому, чтобы избежать неприятности лучше я под каким-нибудь предлогом избавлюсь от него и отошлю его обратно. Это, правда, нехорошо, и мне неудобно будет перечать Зинем. Он может подумать, что я забыл его прошлые милости. Но до сейчас не до него. Затем Ван Лунь приказал приготовить вина и угощение и пригласил всех к столу. В пиршестве приняли участие также другие разбойники. В конце трапезы Ван Лунь приказал разбойникам, прислуживавшим за столом, принести блюдо с пятью-десятью лянами серебра и двумя кусками шелка, после чего поднялся и сказал. Господин Чай Цзинь рекомендовал вам, господин наставник, отправиться в наш стан и вступить в нашу компанию. Но, к сожалению, я должен сказать, что в нашем стане постоянно не хватает продовольствия, Помещения у нас и небольшие, и неказистые, да и народу совсем мало. Поэтому я опасаюсь, что вам не понравится у нас. А это доставит нам немало огорчений. Вот мы и приготовили вам скромные подарки. Не обессудьте и не откажитесь принять их. Вы, несомненно, найдете себе более достойную компанию и сможете спокойно обосноваться где-нибудь в другом месте. Только уж, пожалуйста, не сердитесь на нас. «Разрешите мне, почтенные предводители, обратиться к вам», — сказал Линь «Я прошел много тысяч ли, надеясь найти у вас пристанище. Меня рекомендовал господин Чай Цзинь, и я думал, что вы примете меня к себе. Я не обладаю никакими талантами» но все же очень прошу вас разрешить мне остаться здесь. Искренне заявляю, что если мне придется умереть, защищая ваш лагерь, я не остановлюсь перед этим, считая подобный подвиг самым большим счастьем моей жизни. Я говорю от чистого сердца, а не ради вашего благоволения. Не за серебром пришел я сюда, и поэтому умоляю вас, предводители, Оставить меня в вашем лагере. «Да ведь у нас здесь тесновато», — настаивал Ван Лунь. «Мы не можем даже как следует устроить вас. Вы уж на нас не сердитесь». Видя, какое направление принимает беседа, Джугуй вставил свое слово. «Старший брат мой», — начал уговаривать он Ван Луня, — «не гневайся на меня». Хотя продовольствия в нашем лагере и не так много, но мы можем добыть его в соседних деревнях и городах. На горах и около озер, вдоволь леса, его хватит хоть на тысячу домов. Этого человека очень рекомендует нам господин чай Чайдзинь. Как можем мы отправить его? Ведь господин Чай Цзинь всегда относился к нам с вниманием и оказывал большие милости. Если он узнает, что мы отказались приютить этого человека, что он подумает о нас? Да к тому же наставник — человек с большими способностями и может принести нам пользу. «Стоит ли из-за одного человека разговаривать?» — вставил также дутянь «Почтенный брат, если мы не оставим его здесь, господин Чайдзинь будет недоволен нами. Он подумает, что за все его милости мы платим черной неблагодарности». «Господин Чайдзинь сделал нам немало добра, и вот теперь, когда он посылает нам человека, мы не можем отказать ему». «Ради господина Чайдзиня мы должны оставить его здесь и сделать одним из наших вождей», — выступил в защиту Линчуна также Исун Вань. «Иначе весь бродячий люд будет возмущен нашей неблагодарностью». «Братья», — сказал Ван Лунь, — «хоть он и совершил в Цанчжоу великое преступление», — Все же мы не знаем, с какими намерениями он явился сюда. Возможно, он пришел разведать, что у нас тут делается. Как же нам быть? За совершенное мною преступление карают смертью, — сказал Линчун. Поэтому я пришел сюда присоединиться к вам. Так какие же у вас могут быть сомнения? Раз вы искренне хотите к нам присоединиться, — сказал Ван Лунь, То дайте нам соответствующее поручительство. Я немножко знаю грамоту, сказал Линчун. Принесите мне бумагу, я готов написать. Вы ошиблись, наставник засмеялся Джугуй. Когда кто-либо из добрых молодцев хочет присоединиться к нам, он должен представить особый вид поручительства. Это значит, что вы должны спуститься с горы Убить какого-нибудь человека и принести сюда его голову. Тогда у нас не останется уже никаких сомнений. Это-то и называется здесь поручительством. Что ж, согласился Линчун. Спуститься с горы и кого-нибудь подкараулить не так уж трудно. Боюсь только, что никто мне не встретится. — Даю вам три дня сроку, — сказал Ван Лунь. — Если в течение трех дней вы принесете нам поручительство, мы примем вас в свою компанию. Если же за это время вы ничего не сделаете, то пеняйте на себя. Линь-Чун согласился. С наступлением вечера все разошлись. Джугуй, попрощавшись, вернулся в свой кабачок. Линь-Чун же взял оружие, вещи и в сопровождении одного из разбойников направился в помещение для гостей и там заночевал. На следующее утро он рано встал, выпил чаю, подвязал к поясу меч, взял пику и в сопровождении одного из разбойников спустился с горы. Переправившись на другой берег, Он выбрал глухое место и стал ждать случайного прохожего. Он подождал до самых сумерек, но никто так и не показался на дороге. Линчун был очень расстроен и, сопровождаемый разбойником, возвратился в стан. Когда они пришли туда, Ван Лунь спросил, «А где же поручительство?» «Сегодня я не смог его принести» так как на дороге никто не показывался отвечал линчун если вы не представите его и завтра сказал ван лун то вам уже нельзя будет здесь оставаться линчун промолчал лишь на сердце у него стало еще тяжелее придя в комнаты он попросил поесть и затем отправился спать На следующий день он встал с рассветом, позавтракал вместе с разбойниками и, захватив оружие, снова спустился с горы. Сопровождавший его разбойник сказал, — Сегодня мы отправимся на южную дорогу. Они переправились на другой берег и остановились в лесу, но, прождав до полудня, так никого и не встретили. В полдень показалась большая группа путников, более трехсот человек, которые шли цепочкой. Но Линчун не рискнул напасть на них и только проводил их взглядом. Он подождал еще некоторое время, стало вечереть, а на дороге никто больше не появлялся. Тогда огорченный Линчун сказал сопровождавшему его разбойнику. Что за несчастная судьба у меня? Я провел здесь уже два дня, но так и не встретил путешественника, который шел бы один. Что же мне теперь делать? Не кручиньтесь, брат, сказал разбойник. У вас еще один день в запасе. Завтра мы отправимся на восточную дорогу и покараулим там. Вечером они вернулись в лагерь. Иван Лунь снова обратился к Линчуну с вопросом. «Ну, где же поручительство?» Линчун даже не решился ответить и лишь тяжело вздохнул. «Что ж, видно, и сегодня ничего не вышло», — смеясь продолжал Вань Лун. «Я дал вам три дня сроку, два уже прошло. Если завтра у вас ничего не получится, нам не стоит больше встречаться. Вы покинете нас и поищите себе другое пристанище». Совсем расстроенный линчун Чун пошел в свою комнату. Подняв глаза к небу и тяжело вздохнув, он сказал сам себе, «Кто бы мог подумать, что из-за этого негодяя Гао Цю я окажусь здесь? Наступили для меня самые тяжелые времена. Нет мне пристанища ни на небе, ни на земле». Прошла еще ночь. Проснувшись на рассвете, линчун Чун встал и попросил есть. Затем связал свои вещи в узел и оставил в комнате. Затем, снова подвесив свой меч и взяв пику, он переправился в сопровождении разбойника на берег и двинулся по направлению к восточной дороге. — Ну уж если и сегодня мне не удастся добыть поручительство, — сказал линчун то придется уйти куда-нибудь в другое место и там искать пристанище. Достигнув подножье горы, они спрятались в лесу у восточной дороги и стали ждать. Солнце было уже в зените, а на дороге так никого и не было видно. К этому времени снегопад прекратился, небо прояснилось, и солнце ослепительно сияло. линчун Взял пику и, обращаясь к разбойнику, сказал. «Ну, как видно, у меня ничего так и не выйдет. Лучше уж завтра вернуться за вещами и отправиться в какое-нибудь другое место искать пристанище». Но в это время разбойник указал ему на что-то рукой, промолвив. «Ага, наконец-то! Посмотри-ка, там как будто идет человек». «О, судьба все же смилостивалась надо мной!» — воскликнул линчун Вдали они увидели человека, который спускался с горы. Подпустив его на близкое расстояние, линчун взял на изготовку свою пику и неожиданно выскочил из засады. Заметив его, испуганный прохожий только крикнул «Ай!» и, бросив свой груз, спустился на утек. Линчун бросился за ним в погоню, но где уж там было его догнать? Незнакомец, словно ветер, перемахнул через холм и исчез. «Вот видишь, какая у меня горькая участь!» — сокрушался Линчун. «Целых три дня ждал я, пока покажется одинокий путник, и когда, наконец, он показался, я упустил его». «Ничего», — заметил разбойник. Хоть тебе и не удалось убить человека, зато ты получил его добро, и представишь это взамен поручительства. Тогда отвези это все в лагерь, — сказал линчун а я подожду здесь еще немного. Разбойник взял коромысла с кладью и едва только вышел из лесу, как вдруг увидел какого-то огромного человека, который показался из-за холма. Завидев этого человека, линчун сказал, — то небо оказывает мне милость. Но великан с мечом в руках, заметив линчуна, громовым голосом скричал: «Ах ты недорезанный разбойник! куда это ты тащишь мои вещи! Я собирался выловить вас всех, а ты еще осмеливаешься сердить меня! С этими словами он вихрем ринулся вперед. Линчун тоже выступил вперед и приготовился к битве. Если бы этот человек не схватился с Линчуном, в стане ляншаньбо не стало бы двумя могучими тиграми больше, а в разбойном стане у крутых берегов не собралось бы еще несколько удалых молодцов. О том, кто вступил в борьбу с линчуном, вы, читатель, узнаете из следующей главы.